и непозволительного прибытка, работами, которые большую частью можно нам производить, оставаясь под своей кровлей, так что и дело делается, и безмолвие соблюдается. О том, что подвижнику не должно без безосторожности проводить время со всякими людьми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 Как говорит Евангелие, Спаситель не всякому вверялся. Сказано, сам Иисус, Не вдаяши себе в веру их, Он чистый, непорочный, Неукоризненный, праведный, Он, который весь добродетель, Поступал так. То мы, грешные поползновенные, не всегда верно идущие к цели, то по естественной своей немощи, то по ухищрению того, кто лукаво с нами борется, выдавая себя людям любопытным, не навлечем ли на себя злой клеветы, не устроим ли сами себе соблазнов. Ибо люди порочные, часто и прекрасные дела стараются оклеветать,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 Они рассуждают того, что иные из них и три раза в день едят самые тяжелые и жирные яства, наливают себя безмерным количеством вина и с такой же жадностью кидаются за стол, как и псы после продолжительного голода, а посему и прилично, чтобы свобода наша не судилась от иные совести. Но если кто из упомянутых мною людей известен своим благоразумием и благословением и с уважением смотрит на нашу жизнь такового сосмотрительностью допустить к трапезе, если будем о сем просить, не противно благоразумию. О том что не должно делать частых и неосмотрительных выходов. Не под предлогом посещения братьей и свидания с ними делать многих и частых отлучек, потому что враг и подобным способом пытается расстроить наше постоянство и благочиние в жизни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 не сделают человека хорошим или худым. Но твердое и непоколебимое суждение о хорошем или наоборот переменчивость в суждениях делают человека добрым или негодным.